Чаша Святого г р а а л я Эта таинственная реликвия волнует человеческое воображение на протяжении уже многих столетий. Множество окутывающих ее легенд до такой степени и с к а з и л и ее реальный облик, что сегодня уже почти невозможно сказать, где у этой истории н а ч а л о и есть ли у нее окончание. Существуют две абсолютно взаимоисключающие основные версии по поводу того, чем является святой Грааль. По одной версии, которую условно можно назвать христианизированной, это чаша, в которую Иосиф Аримафейский собрал капли пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Возможно, она была и той самой чашей, из которой апостолы Пили вино на тайной вечере, и взяв чашу, и благодарив, сказал: «Прими те ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, д о к о л е не придет царствие Божие». Другая версия, назовем ее э з о т е р и ч е с к о й считает грааль большим изумрудом или чашей. изготовленный из изумруда. По преданиям герметиков предводитель падших ангелов Люцифер, он же Сатана, имел на лбу вариант в короне изумруд, который потерял при своем свержении с небес. В последствии из этого изумруда и была изготовлена чаша Грааля. Этой чашей, якобы, обладали тамплиеры. А позднее она стала символом некоторых еретических антицерковных учений, что вообще говоря неудивительно, раз этот эзотерический грааль был связан с самим сатаной. Хотя обе эти версии уходят своими корнями, если не в предначальную эпоху, то по крайней мере к началу нашей эры в реальности легенды о святом граале появились довольно поздно, лишь в д в е веке. Именно в это время один за другим увидели свет несколько поэм и рыцарских романов о г р а а л и в том числе рассказ о г р а л и к р е т ь е н а де Труа, начатый в 1182 году, но так и не законченный, поэма Парсифаль, которую Вальфрам фон Эшенбах написал, как считается, между 1185 и 1210 годами. И наконец, смерть Артура. Эпопея, написанная Томасом Мелори, уже в середине 15 столетия. В последующие столетия сочинение Мелори послужило отправной точкой для ряда книг и кинофильмов, рассказывавших о поисках святого грааля. м э л о р и представил христианизированную версию единственного истинного поиска грааля. Он описывал реликвию как золотой сосуд, который подавала прекрасная чистая дева и который содержал кровь Иисуса Христа. По-видимому, таков был образ, долго и бережно хранимый в народной памяти, где грааль всегда представлялся в виде чаши, обычно той самой, в которую Иосиф Аримофейский собрал несколько капель крови Христа. В то же время рассказ Вальфрама фон Эшенбаха, которого считали тайным тамплиером, напротив, был более мирским. Он совершенно лишен символизма Нового Завета, а сама реликвия... которую также несла дева, как и у Мелори, описывалась как камень. Между тем в самом раннем произведении, где упоминается святой Грааль, сказание о Граале к р и т ь е н а де Труа, не говорится четко, что Грааль был чашей. Из контекста романа, однако, вытекает, что к р и т ь е н де Труа видел его именно таковым. В нескольких местах Он упоминает главного персонажа, царя рыбака, которому подавали в Граале, и позже добавляет: ему подавали одну единственную освященную обладку, приносимую в Граале, который поддерживает его жизнь в полном расцвете. Настолько божественен этот Грааль. Кстати, слово Грааль производное от старофранцузского градаль. латинского г р а д а л ь с означающее широкий с углублением сосуд. В разговорной речи времен к р е т ь е н а де Труа градаль часто п р о и з н о с и л а с ь как греаль. В более поздние времена слова грозаль и греаль использовались в южных районах Франции для обозначения разного рода емкостей. Кроме упоминания о священной обладке, к р е т ь е н не дает никакой иной недвусмысленной связи с христианством. Подобно Вальфраму фон Эшенбаху, французский поэт вовсе не упоминает кровь Христа и уж определенно не намекает на то, что реликвия служила для ее хранения. Выходит, что образ святой крови, связанный с Граалем в народной культуре, Был добавлен более поздними авторами. Этот процесс христианизации Играля, по всей видимости, направлялся монашеским орденом цистерцианцев. В свою очередь, цистерцианцы находились под влиянием святого Бернара Клервозского, крупнейшего религиозного деятеля Европы XII столетия. Именно Бернар Клервовский предложил на обсуждение мистическую точку зрения на кровь Христа, которая была включена составителями поисков в новое представление о Граале. С тех пор камень Вольфрама фон Эшенбаха оказался совершенно преданным забвению, а сосуд к р е т и е н а де Труа оказался наполненным кровью Христа. к р е т ь е н де Труа изобрел Грааль в 1182 году. До того года Грааль не существовал ни в истории, ни в мифологии. Правда рассказывались легенды, связанные, например, с подвигами короля Артура и его рыцарей, из которых придворные поэты и рассказчики черпали вдохновение для своих историй о Граале. Эти предания Передававшиеся из уст в уста, из поколения в поколение, были хорошо известны и апробированы, знакомы всем без исключения и вполне годились для того, чтобы придать творческий импульс новому циклу романов о Граале, начало которому положил Кретиен де Труа в конце XII столетия. Великий французский поэт так и не закончил свое знаменитое сказание о Граале. Спустя несколько лет Вальфрам фон Эшенбах воспользовался им, расширив и закончив историю, н а ч а т у ю предшественником, одновременно грубо обвинив к р е т ь я н а в ее дурном изложении и заявив, что его собственный текст является истинной историей. п о д о б н ы е з а я в л е н и я в ы г л я д я т странным, и если учесть, что Вальфрам явно заимствовал многие подробности из сказания о Граале. И в целом сохранил верность его сюжету и персонажам. Имеется лишь одно вызывающее очевидное отличие: причудливое нововведение, превратившее Грааль в камень. Речь не может идти о простой ошибке Вальфрама. Он был слишком умным и точным рассказчиком, чтобы совершить столь вопиющую ошибку. Отсюда следует единственный вывод: Вальфрам описал реликвию таким образом по какой-то особой, известной только ему причине, может быть, потому, что был приверженцем эзотерической, нехристианской версии. Характерно, что в своей поэме Вольфрам утверждает, что Грааль хранил рыцарский орден т е м п л а й з е н В этом искаженном немецком названии легко угадывается знаменитый орден Темплиеров. Главным связующим звеном между ранними легендами о короле Артуре и христианским апокрифом о Граале, использующим образы Нового Завета, стал сборник «Поиски Грааля», составленный цистерцианскими монахами в т р и д т о м столетии. В аллегорической форме Святой Грааль иногда даже о т о ж д е с т в л я л с я с Девой Марией. Такая аллегория. подкреплялась следующей аргументацией: грааль, согласно поздним вариантам легенды, содержал кровь Христа; Мария до Рождества содержала Христа в своем чреве, следовательно, грааль является и всегда был символом Марии. Ведь в соответствии с подобной логикой Мария Богородица являлась священным сосудом. который содержал слово, ставшее плотью. Но независимо от того, какой именно смысл вкладывали разные рассказчики в понятие святой грааль, чаша святого граля действительно существует. Это чаша, из которой Иисус Христос испил во время тайной вечери и в которую Иосиф Аримафейский собрал после распятия его кровь. С 1437 года хранится в Испании в капеле Дель Санта Калес кафедрального собора города Валенсия. История этой драгоценной чаши высотой 17 сантиметров, выточенной из розового агата и украшенной драгоценными камнями и жемчугом, ее официальное название Саграда Сена (Святая чаша). Крайне любопытно. По преданию, ее доставил из Палестины в Рим сам первоверховный апостол Петр. Затем в течение двух столетий она принадлежала римским епископам, преемникам святого Петра. Когда при императоре Валериане начались очередные гонения на христиан, папа Сикст II перед своей мученической кончиной в 258 году поручил диакону Лаврентию во что бы то ни стало сохранить святую чашу. Реликвию переправили подальше от Рима в глубь Испании в город Уэску. Во времена мавританского владычества чаша хранилась в монастыре Сан Хуан д'Алепенья. И только после изгнания мавров а р а г о н с к и й король Альфонсу V великодушный передал ее в кафедральный собор Валенсии. В 1808 году во время нашествия армии Наполеона один старый священник увез чашу в город Аликанте. Последняя большая опасность угрожала реликвии в 1936 году. Во время гражданской войны в Испании на этот раз ее удалось укрыть в деревне неподалеку от Валенсии. Первый научный анализ предполагаемой чаши Граля а был произведен в 1960 году. Тогда исследователи пришли к выводу, что она была изготовлена на Ближнем Востоке не ранее IV века до нашей эры. и не позднее первого века нашей эры, то есть время земной жизни Христа, вполне укладывается в эту дату. В 1994 году появилось обширное исследование Мануэля Санчеса н а в а р е т е посвященное истории, легендам и традициям, связанным с чашей Саграда Сена. Прямых же свидетельств того Что именно эта чаша служила Христу и апостолам на Тайной вечере, разумеется, нет, и отыскать их практически невозможно. В своей работе, посвященной чаше г р а а л я немецкий исследователь Михаэль Хесман справедливо отмечает: никто не может с достоверностью доказать, что речь идет о той самой чаше, которой пользовались Христос и его ученики на Тайной вечере. этот факт остается вопросом веры. Чаша Саграда Сена официально признана Римской католической церковью как великая христианская святыня. Папа Иоанн Павел II во время посещения Валенсии в 1982 году назвал чашу Саграда Сена следом пребывания Христа на земле. Ежегодно в Страстной четверг В канун Пасхи по улицам Валенсии с этой чашей совершаются торжественные процессии верующих.